Рассказывает Владимир Политов, Виталий Целебровский. Чайку, чайкус, сударь, неизволите ли? Есть самый лучший красный, лян син чуфун ча. Подстаканники? Непременно с подстаканники, в серебряном. Как раз для нашего вагона-ресторана давеча специально завезли из села Красного работы тамошних ювелиров. А стаканчики у нас такие, прямо из гуся хрустального, граненые. И спейте на доброе здоровечко. Кондуктор, а поедем мы когда? Ну, до кондуктора мне весьма и весьма далеко. Проводники мы-с. А поедем? А поедем, когда-с? Сие по нынешним временам известно Солидный? в черной бархатной фуражке и белом кителе проводник ловко выставил на вагонном столике пару чая пузатый фарфоровый чайничек исходящий удивительно ароматным парком сияющий хрустальный стакан в начищенном до бледно голубого лунного сияния серебряном подстаканнике вазочку с разноцветным колотым кусковым фруктовым сахаром прикрытую белопенной салфеточкой плетеную корзиночку с мягкими Изумительно пахнущими ванилью, обсыпанными маком-крентельками. А ведь это второй класс. Эх, вкусно жили предки наши. Хотя почему предки и почему же жили? Это я сейчас так живу. И сейчас только от меня зависит, чтобы все так и осталось. Ну вот уж хер вам, господа зарубежные империалисты. Не будет в моей России ни революции, ни мировых войн. Никогда. Эх, что-то аж сердце защемило от тоски. Не в растении, батюшка ты мой. Налив себе дрожащими от приступа внезапного гнева руками кирпично-красный конский чай хрустальную глубину стакана, я взял из вазочки салатовый кубик сахара и своими новыми... Молодыми крепкими зубами тут же его и разгрыз. Во рту вмиг пахнуло осенним бунинским ароматом антоновского яблока, найденного в сырой палой листве старинной заброшенной усадьбы. Неторопливо выпив три стакана горячего ароматного чая, я призадумался, а что же мне все-таки делать? Судя по всему, Застряли мы в балагом всерьез и надолго. Поезд стоял уже часа три. Что на этой магистрали считалось случаем экстраординарным. Надо было выходить из вагона и искать альтернативный способ добраться до Москвы. Отдав гривенничек весьма вежливо, но отнюдь неугодливо поклонившемуся мне проводнику, Человек честно и достойно делает свою работу, но он вовсе не Ярославский халуй в тестовском трактире, а служащий железной дороги. Я шагнул из вагонного тамбура, вкусно пахнущего углем, на высокий островной перрон. С обеих сторон окружающий белокаменный, с полукруглыми арками трехэтажный классический вокзал, построенный учеником великого Константина Тона. Слева, в виде средневековой ротонды, возвышалась водонапорная башня. Справа олило полуциркульное здание паровозного депо. Впрочем, как говорят дорожники, это депо никогда толком не эксплуатировали. Держали как резервное, а также базой пожарного и ремонтно-восстановительного поездов. Пройдя по покрытому шестиугольными гранитными плитками перрону, Я направился в монументальный стационный буфет, огражденный от платформы навесом, опирающимся на чугунные художественного канцлинского литья столбы. В мое время я бы сейчас просто перешел на другую платформу, соответственно, на станцию Балагое Московское. Сел бы себе на собаку. Длинная, зеленая, с желтой полосой пахнет колбасой. Тверская электричка. И спокойно доехал до Калинина. До него всего-то 162 километра. А там уж сел тоже на электричку, ну уже московскую. И вечером гарантированно был бы в Белокаменной. Но боюсь, что на сегодня все электропоезда уже отменены. Шутка. Открыв тяжелую дверь, украшенную поверху цветными стеклышками витражей, Я вступил в прохладу залы. У высокой, полированного дуба стойки буфета что-то горячо обсуждали два путейца в фуражках с черными бархатными околышами. Не иначе, как текущий момент. Вот и мне надо это дело прояснить. «Господа, вы не могли бы объяснить, а что, собственно, случилось на дороге?» «Почему стоим?» – вежливо спросил я. Путейцы синхронно оглядели меня с головы до пят. Естественно, что я был не в мундире, но говорят, что выправку не скроешь. Вот, видимо, они что-то и смекнули. От Твери до самой МГИ поезда стоят мертво на обоих путях. Все станции и полустанки забиты, сказал один из железнодорожников. Вчера под Лихославлем «Был бой между николаевцами и англичанами», — добавил второй. «Англичанами?» — опешил я. «Неужели я ошибся в своих расчетах, и они уже высадились?» «Ну, не теми англичанами, что с островов, а верными войсками англичанина, нашего новоявленного регента», — объяснил первый путеец. «И что?» — жадно спросил я. «Кто кого?» «Да говорят, что вроде бы сначала англичане-николаевцев в засаду заманили и побили изрядно, а потом те своего николаевского монстра подтянули, да в свою очередь англичанам врезали», сказал второй путеец и после короткого раздумья резюмировал. «В общем, разошлись в ничью. Хотя солдатиков побило во множестве», со вздохом добавил первый. «А что это за Николаевский монстр?» – поинтересовался я. «Говорят, что это блендированный пояс стальгородского производства». Охотно поддержал тему второй путеец. «Размером чуть ли не с броненосец и с такими же орудиями». «Врут», – уверенно сказал первый. «У страха глаза велики. Ну как, по нашим путям такая тяжесть бы прошла?» удельная нагрузка на рельс должна быть не более 16 тонн а вот и нет резко сказал второй путеец а если распределить нагрузку вдоль состава ну что там броню и механизмы все равно не выйдет упорствовал первый броня на вагонах должна быть не толще дюйма а орудие шестифунтовые максимум я знаю о чем говорю мой шурин В артиллерии служит. Чувствовалось, что спор о реальности существования монстра у них давний. А я бы мог многое им рассказать о Бе-По. Блендированный пояс, значит. Размером с броненосец. Хм. узнаю урок у дорогого внучка. Это как они еще на нем до самого Питера не дошли? Но главное, что я узнал... Дорога на Москву перекрыта. Если только лесами дойти до расположения николаевцев. Раз бронепоезд где-то здесь, значит и Димка рядом. Но до Лихославля добрых сто километров. Это же на пару дней пути, даже если нанять повозку. А если попробовать по-другому? Интересно, а связь еще работает? Господа... «Не могли бы вы подсказать мне, где здесь телеграф?» – вежливо спросил я. «Да вот, сударь, как выйдете на перрон, так сразу налево. А вам телеграмму по казенному, либо по приватному делу отослать требуется?» – зачем-то поинтересовался железнодорожник. «А какая разница?» – удивился я. «А такая, что все казенные телеграммы...» сейчас нужно прежде отнести на согласительную подпись коменданту назначенному сюда англичанином а частные уточнил я а частные нынче и вовсе не принимаются временно обрадовал меня путеец да у нас в россии матушки, нет ничего более постоянного чем временное загрустил я а то ли еще будет когда сюда настоящие англичане нагрянут Со злостью сказал путеец. Это ведь надо было додуматься, супостата в Россию пригласить. И против кого? Своих же, русских, православных. Тьфу! Ага, кажется, в Алдайском уезде Новгородской губернии великий князь Владимир, прозванный за предательство англичанинам, особой популярностью не пользуется. Это мне на руку. Господа! «Могу ли я видеть вас, русских патриотов?» – решительно спросил я. Железнодорожники молча переглянулись, посмотрели на меня, кивнули. «Мне нужно срочно и конфиденциально связаться с Москвой, причем непосредственно со штабом цесаревича Николая». Один из моих собеседников усмехнулся. «Высоко летаете?» Да туда же только полите рецепт стучать можно. Не понял, извините. Чего уж не понять, лукаво прищурился второй путеец. Вы при входе в буфет этакая причудливая староенница в византийском стиле видели? Сие есть царский павильон. Когда государи со свиты из Питера в Москву или назад из Москвы в Питер ездят, так у нас они всегда обедать изволят. А обед, царский, дело серьезное. Оно спешки не терпит. А то глядишь, и губернаторы на вокзал подъедут, оба два, Тверской до да Новгородский, доложится, да до да припасть к стопам. А времячко то идет, график-то и по боку. Вот и стучишь бывало в ГДУ. Главное диспетчерское управление. По прямому проводу, мол, тормозите движение по всему главному ходу. По второй пути государь рюмочку еще не опрокинул, а государыня еще кофе не пила. «А, значит, кроме почтеля есть еще и путейский телеграф», – уточнил я. Впрочем, именно на что-то подобное я и рассчитывал, высказывая свою просьбу. Но не может. Дорога без связи обходиться. «Разумеется». «У нас на дороге все свое, и телеграф тоже. А этот тупица, которого сюда англичанин поставил, даже и не подозревает о его существовании», — хихикнул путеец. «А как бы мне туда, на этот телеграф, попасть?» «Да это-то не проблема. Давайте, сударь, следуйте за мной тишком». «Вот так, без особых хитростей» я для начала получил доступ к современнейшим средствам связи. Раньше-то, сударь мой, телеграф на дороге был оптический, то есть стояли вдоль всей трассы столбы в пределах прямой видимости, на которых положением поднятых рычагов передавались не буквы даже, а целые слова, рассказал дежурный телеграфист, пока мы ждали ответа из Москвы. А как же ночью? А ночью поднимали фонари с цветными стеклышками. Ну, слава богу, вот и ответ пришел. Ребятки не подкачали. В телеграмме приказывалось оказывать мне всяческое содействие и любым способом обеспечить дорогу в Москву. Подписано было самим Николаем. Путейцы как-то сразу подтянулись поедая меня глазами в ожидании распоряжений. «Доложите обстановку», – тихонько скомандовал я. «Докладываю, что отсюда и до самой малой вешеры нашей службы движения организована великолепная пробка», – сказал первый путеец. «С какой целью?» – удивился я. «С целью недопущения подвоза, подкреплений и припасов к войскам англичанина. Так что, проехать никак невозможно? Ну, разве что англичане начнут сбрасывать составы под откос, чем они вроде уже и занимаются. Ничто. Мы им еще из тупиков вагончиков подгоним. Так что же, выходит, и мне никак не проехать до Москвы? Да чего же вам не проехать? «Для своих у нас всегда нужная возможность отыщиться!» «Как же проехать, если все главные пути забиты?» — опешил я. «Вы, сударь Лескова, читали?» — усмехнулся путеец. «Там, в леди Магбет Мценского уезда, озорной приказчик, так молодой купчихе, говорил, мол, душа моя!» «И что за люди тебе раньше встречались, что только через дверь им в твою горницу и дорога?» «Пойдемте, сударь, мы вас проводим!» Вежливо взял меня под локоток второй путеец. Пролезая под вагонами составов, действительно без конца и края, насколько хватало глаз, забивших в неклассную магистральную станцию Балагоя, мы с моим провожатым наконец выбрались к невысокой узенькой платформе, сиротливо сжавшейся по обочь главного хода. Путь перед этой платформой, на удивление, был свободен, и поэтому некоторая его неправильность сразу бросалась мне в глаза. На пути было три рельса. «Что это такое?» — указал я пальцем на это излишество. «Зачем он?» «А мы уже и не в Балагом, то есть не в самом Балагом, а на станции Примыкания Балагоя. А это знаете?» Станция, расположенная на магистральной линии общей сети, к которой примыкает один или несколько подъездных путей от разных частных промышленных предприятий. Вот сюда, например, подходят усы узкоколейной железной дороги. Потому и сделан профиль пути так, что по ней могут ходить одновременно как узкоколейные, так и нормальные поезда. Законной гордостью объяснил железнодорожник хитро одобрил я а куда идет эта узкокалейка да никуда она не ведет усмехнулся путеец теряется среди тверских густых лесов и хладных блат так во всяком случае комендант англичанин думает невдалеке раздался хриплый гудок и к платформе подъехал удивительный паровозик представьте себе что два паровоза аккуратно разрезали пополам по будку машиниста а потом соединили их на манер карточных валетов так что оказалось на получившемся шедевре две зеркально расположенных расширяющихся кверху трубы два паровозных котла заваленные поверху уложенными в проволочную клетку аккуратно напиленными березовыми чурочками два водяных танка над тремя огромными красными колесами с каждой стороны паровозика и два ярко-алых паровозных дышла. «Ух ты! Вот это диво!» — оторопел я. «Да ничего особенного. Машина системы русского инженера Ганса Ферли по стройке Коломенского завода». «А зачем?» «Чтобы не разворачиваться, да?» «Конечно». На узкоколейке поворотный круг или станционный треугольник не в раз и сделаешь. Ну и заодно у машины получается двойная тяга. Потому как паровая машина может ходить с одинаковой скорости что вперед, что назад. Реверс переключай и только. К удивительному паровозику была прицеплена парочка совсем уже игрушечных вагончиков. Что, это для меня одного? «Целых два? А седалище-то у меня все же одно». «Так, сударь, один вагон, прицепленный сразу за паровозом, будет излишне мотать на кривых», — не принял шутку путеец. Внутри вагончик оказался еще более уютным, почти что кукольным. Севший на вкусно пахнущую свежим деревом скамейку у высокого и узкого окошка, я наблюдал. Как за опущенным стеклом, для чего мне пришлось потянуть за кожаный ремешок, неторопливо, со скоростью 15 верст в час проплывают дома и домики железнодорожного поселка, за которыми мелькнула на миг гладь широкого озера, а потом вдруг сразу начался густой лес. Темные ели склоняли свои лапы прямо к концу так, что их хвоя царапало стекло, а в вагончик проникал густой смолистый дух. Иной раз наш маленький поезд шел по высокой песчаной насыпи над необъятными песчаными болотами с кривыми осинками на рыжающих осоках кочках, а потом вновь нырял зеленый лесной сумрак. Ельники сменялись звенящими сосновыми барами, потом красные стволы корабельных сосен вдруг вытесняли радостно белеющие березовые рощи. Иной раз паровоз вдруг тормозил на широкой поляне, и машинист с помощником, весело матерясь, забрасывали сверху на котел дрова из сохнущих возле самых путей поленец, сложенных в виде высокого, крытого берестой стога. А один раз поезд остановился на деревянном мостике через узенькую лесную речку. И машинист, спустив в ее медленные черные от торфа воды брезентовый шланг, заполнил доверху водяные танки. К ночи, когда за оконным стеклом заметались в лесном мраке грозно ухающие филины, ловящие убегающих из-под паровозных колес мышей, и в вагоне затеплилась свечка в слюдяном фонаре. Она горела и раньше, просто за светом зари была не видна. Мы вдруг вырвались из дремучего леса и остановились среди путей небольшой станции на деревянном, одноэтажном вокзале, который в уютном свете керосиновых фонарей была видна надпись Санкова, В. Р. Ого, куда меня занесло! Это ведь магистральная ветка, идущая на Рыбинск и Иваново с Московского Савеловского вокзала, через Колязин и Углич. В мое время никакой узкоколейки между Балагим и Санковым и в помине не было. «Так че, ваше превосходительство? Так ведь ея и топерича, как раньше не бывало, так и по сю пору в помине нет, как нет», отрапортовал мне бравый дежурный начальник станции в непременной красноверхой фуражке. «Как же мы тогда сюда проехали?» – улыбнулся я. «Не могу знать-с. А только наши паровозники с УЖД где хож проедут?» – подмигнул ДНС. «Без рельсов, что ли?» – подколол я. «А на что им те рельсы?» – делано удивился ДНС. «Коли рельсов будет недостача, так они вместо шпал дрова уложат. А рельсы будут снимать позади поезда и перед паровозом вновь укладывать. «Эх, силен русский человек!» И не англиканскому плоскому уму его понять. Вот нарисовано на ланд-карте, что нет никакой узкоколейки между балагим и Санковым, а соединительную ветку широкой колеи нынче только еще проектируют. Значит, ее и нет. И ведь действительно, что нет. А ведь мы проехали, и в космос мы опять первыми полетим. И на Марсе будут яблони цвести, причем исключительно Антоновские. Пожав мозолистую руку смущенным паровозником. Да че, да мы-то че? Да ничего, что там подумаешь, эко-невидаль? Я в сопровождении ДНС направился к тупику, где уже шипел парами ожидающий меня почтовый паровоз с двумя, опять двумя, прицепленными к нему вагонами. «Да, эти глупые русские свиньи, которые не в состоянии нормально организовать железнодорожные перевозки», говорят англичане. Минута в минуту четко организовали мне пересадку с узкоколейки на литерный поезд широкой колеи. Умеет же наши работать, что и говорить, когда захотят. Никогда в жизни своей я не ездил в салон в вагоне. Вот ведь, однако, довелось. Заботливо, поддерживаем под локоток проводником, я поднялся, придерживаясь натертых ароматным воском дубовых поручней на широкую площадку четырехколесного пульмана. За широким коридором следовал вход в кабинет оснащенный широким двухтумбовым столом и солидной министерской мебелью. На окнах парчёвые шторы, оконная рама, подоконник, стол, двери, отделаны деревом ценных пород. На полу мягчайший персидский ковер. К кабинету примыкала спальня с огромной кроватью. Ого! На такой кровати в одиночку спать просто опасно! Потеряешься! За главным купе располагался еще один коридор, с купе поменьше, для референтов, охраны и прочих чиновных халуев. А это что? Ваннас, объяснил проводник, Изволите с дороги-то освежиться, сижимик организуемся. Вот карантики с горячей, до да с холодной водой. Вот халатикс махровый, а это вежетельс и мыло жидкое. Ароматная, из стальграда Принять ванну? Непременно, но чуть позже. Завершал Анфиладу просторный салон с длинным столом для совещаний. Задняя стена вагона была оформлена в виде застекленного панорамного окна. Эх, вы просто не представляете себе, господа, как приятно, приняв освежающую ванну кушать нежнейших рябчиков, заедая их ананасами в розовом шампанском, в этом неслышно шелестящим по рельсам роскошестве. А потом лечь на шелковой не гигантской кровати и забыться спокойным сном. «С добрым вас утром, ясновельможный пан!» Осторожно постучал в распахивающуюся в коридор дверь купе Проводник салон вагона с удивительно роскошными шляхицкими усами. Так что прибываем? На Савеловский, по привычке уточнил я. А куда же еще? Нияк нет, на Императорский. Вот как? Это где же в Москве такой вокзал? Так все там же, на улице Колончевска, будинок 10. Действительно, именно там, возле платформы Каланчевская, в Александровские времена был выстроен краснокирпичный в виде старорусского терема павильон для прибытия царских поездов. А я-то и забыл. Потому как в мое время особо важные персоны, они же слуги народные, приезжали с курортов на правительственный. Или Брежневский вокзал, который укромно схоронился за высоченным бетонным забором среди запасных путей возле платформы Ржевская, в 1974 году вроде его построили. Да, именно тогда. И даже его адрес, оказывается, я еще помню, Пантелеевская улица, дом 30. А в императорском павильоне. При мне размещался райсполком железнодорожного района города Москвы. А потом, после исторического материализма, страховая компания, дочка ОАО РЖД. Господи, сколько же ненужного мусора в моей голове застряло! Ничего, в наше нынешнее время власть русская не будет прятаться от русского народа. Скрипнув тормозами, Вагон остановился так, что алая ковровая дорожка оказалась прямо под ступеньками. Духовой оркестр грянул, конногвардейский встречный марш. Шутка. Вместо духового оркестра на перроне меня встречал невыспавшийся, с помятой физиономией внучок. Никак бухали всю ночь купчина. А нет, прошу прощения, уже и не купчина вовсе. Димка одет в полевой мундир неизвестной армии, наверняка собственного изобретения. Но зато этот непонятный мундир украшают погоны подпорудчика, а над левым карманом висит красный крестик. Уж не Владимир или четвертой степени? а а, -а рассукин сын!» — во весь голос от избытка, от переполнявших меня, — Кипящих в крови молодых сил весело проорал я. — Все пьян стоишь, каналья? А мне, старичку, меж Питером и Москвой? Как женьки значит, приходится мотаться? — Какой Женьки? Видимо, действительно спросонний не сообразил внучок. — Никакой? А какому? Женьке Лукашину, который из иронии судьбы. — Ну ты, деда, и вспомнил. Еще волгу-волгу давай процитируй. И в щеку мне ткнулись его холодные, сухие губы. Рад тебя видеть. И я рад. А вы, я вижу, уже и повоевать успели? И даже удачно, я указал глазами на крестик. Димка поморщился, словно от зубной боли. Да, бля, повоевали. Пятьсот человек уложили по глупости. А если бы я не вмешался, потеряли бы еще тысячи-полторы. Зато пленных взяли потом несколько тысяч, да орудий, чуть ли не полсотни. Вот за это мне вторая звезда на погон скатилась, до да Владимира четвертой степени дали. Выдал внучок и после небольшой паузы добавил, горько скривив губы. В нашей жизни всегда есть место подвигу. Главное, надо быть от этого места подальше. Ну да, кивнул я, мы же не смертники, мы просто работаем, честно исполняем свой солдатский долг. Я ведь сто раз тебе, Димка, говорил, подвиг – это такое сверхусилие одного храброго, честного, порядоченного человека, чтобы скомпенсировать тупость, лень, трусость или прямую подлость других. Ладно, потом за рюмкой все подробно расскажу. Совсем расстроился Димка. А как у тебя дела? Что за панику-то устроил? Меня аж с фронта сорвали. Велели срочно в Москву возвращаться. Да как обычно, все хреново. Созывай оперативку. С высочайшим присутствием, пошутил внук. Непременно. Желаю наискорейше, все подданнейше припасть к стопам Его Императорского Величества и он Оны, причем аж два раза. Таким образом, мои юные друзья, можно считать достоверно установленным, что Фигурант не является руководителем какого-либо внутриполитического заговора в связи с отсутствием в России такового. Посему! Граждане, принимаю командирское решение. Надо его исполнить. Есть у меня некоторые схемы. Прорабатывал я их раньше. Так, для тренировки ума. Вот, например, ребятки, можно его. И вот тут, вот тут меня торкнуло. Нет, не так. Торкнуло. И, казалось бы, глубоко подавленных моей матрицированной личностью. Глубин психики рецепиента вдруг всплыла, заполнила меня и вспыхнула огненным шаром в груди, в моей груди. Это нельзя. Это грех. То есть не то, чтобы никого убивать совсем нельзя. То есть, конечно, нельзя. Совсем. Потому как заповедь «не убей», но «в бою». Или, пардон, на дуэли. Сие, конечно, тоже великий грех, но грех простительный. Можно потом отмолить. Ну, епяти им я там. И, погрузившись в глубину своей натуры, я получил еще одну удивительную, но вполне разумную для человека этого прекраснодушного времени схемку: вернуться в Питер. Подойти к фигуранту на расстояние вытянутой руки и отхлистать его по щекам белой перчаткой. А потом, как честный человек, ну, вы меня понимаете, к барьеру четыре перешли шага, четыре смертные ступени, три ха-ха, сатанинский хохот, три раза, бля. Это ежели меня так торгнула, то что же скажет любой из здешних офицеров на предложение поработать киллером? Да не получу ли я сам белой перчаткой с... Мда, ситуация. И что же мне сейчас делать-то? Ведь, судя по всему, мне транслируется прямо в душу имманентные моральные убеждения обыкновенного, молодого русского офицера. А суть же их весьма проста, как соленый огурец. Убивать из-за угла бесчестно. Вот так-то. И что теперь делать?